На совете Академии «Белый рассвет». Штрук сидел за продолговатым деревянным столом, погруженный в свои мысли, и думал он совсем не о пойманных демонах и даже не о прошедшей битве со людьми у подножия леса смерти. Голова старика была занята первокурсницей Стеллой Ди Мартинус, так похожей на его первую любовь, словно насмешка судьбы, брошенная старику через долгие годы одиночества. Наказание это или награда? «Кто знает. Магистр Штрук?» Обратилась к нему ректор Академии Луиза фон Шиллер. «Что вы думаете о пойманных нолах?» «Госпожа фон Шиллер», – охрипшим голосом ответил Штрук, выпав из своих размышлений. «Думаю, что Клаус», – перевел мак взгляд на своего коллегу и товарища, – «проверит их в ближайшее время и выяснит, что они забыли в землях Нефердорса. Если это одиночная группа, то никаких проблем». «Гнездо, как я понял из докладов наших выпускников, участвовавших в битве, уничтожено. Но мы можем скрестить их друг с другом и получить потомство». Ректор неприятно скривилась. «Не стоит». И перевела взгляд корех глаз на невысокого безобидного старичка в темно-синей мантии. «Клаус, как вы намереваетесь использовать нолов? Надеюсь, не собираетесь продать вашему племяннику на третий уровень?» Ее глаза похолодели. Луиза не забывала время от времени напоминать Клаусу о давнем проступке. Три года назад профессор продал редчайшую рептилию своему племяннику. Тот владел элитным рестораном, а его посетители – гурманы с набитыми кошельками и по совместительству настолько размытыми гранями морали и вкуса, что готовы испробовать совершенно странные блюда. Может быть, они и вкусно приготовленным нолом закусят. Кто же поймет этих разбалованных богатеев? Про бордели его вовсе лучше не упоминать, каких там существ только не снашали. «Что вы, ректор?» – пролюбезил профессор Клаус, услышав недовольный тон начальницы. Да и в действительности он весьма опасался ее. Луиза фон Шиллер была страшной женщиной. И это не о ее внешности, которой она была одарена, пожалуй, даже с излишком. Луиза являлась вторым сильнейшим магом королевства Нефердорс, умная, сильная. Она могла вести за собой сотни магов в сражении и улавливать суть его течения. Для нее битва была подобна бушующему огню. Она знала, где нужно подкинуть дров, а где потушить ненужное пламя. Я думал использовать Нолов для ознакомления студентов с демонами, чтобы детишки потренировались, мечники поспарринговали, а маги поколдовали, чтобы не боялись их вида при встрече на поле битвы. Сделал он довольно умный вид. Нолов! Для заклинаний, – возмутилась Луиза, – они не выдержат и одной тренировки группы. Сознанием дела произнесла ректор и посмотрела на Штрука. «Магистр Штрук». «Госпожа», – откликнулся старик, – «я слышала, у вас в лаборатории остался бес». «Так и есть», – подтвердил маг. «Используйте его для ознакомления студентов», – вынесла вердикт фон Шиллер. «Пропустите беса через все группы». Я хочу, чтобы ученики узнали, насколько могут быть опасны демоны. Покажите им истинное лицо этих темных существ. Как прикажете, – кивнул Штрук, совсем немного расстроившись, ведь теперь бес не доживет до его личных экспериментов. Ректор, – обратился Клаус с некой боязливостью. А что с нолами? Луиза перевела взгляд на старичка. Довольно хитрого старичка. И ответила. Обучи их. Пусть прибираются в актовом зале. И Академия Польза, и ученики привыкнут к их виду. Сделай из них лучших дворовых!» Поклонился сольстивым угодничеством Клаус, на что директриса лишь скрытно закатила глаза. Луиза перевела взгляд на следующего преподавателя. «Персифона! К завтрашнему награждению наших выпускников, принимавших участие в битве, все готово?» «Да, госпожа!» Плавно кивнула та без каких-то эмоций на красивом лице. Она была сдержана и молода. Многие преподаватели были тайно влюблены в нее, но никто так и не добился расположения преподавателя жреческой магии лечения и поддержки. «Хорошо», – приняла к сведению Луиза. Она знала, что Персифона слишком ответственна, идеальный работник, на которого действительно можно положиться не только в работе Академии, но и в более щепетильных делах. Не зря Фон Шиллер в свое время взяла ее под свое крыло. «Бастин?» посмотрела ректора на молодого препода, скрытно пялившегося на персифону. Преподаватель сразу же изменился в лице и сел более скромно. «Вы уже подыскали среди студентов тех, кто поедет представлять нашу академию среди королевств?» «Еще нет, ректор», – опустил он свой взгляд. «Прошу простить меня, но из-за военного столкновения с кланом «Зверо-людей» и отсутствия некоторых из старшекурсников, не удалось провести турнир в стенах академии и выявить лучших бойцов». Тогда после награждения самое время заняться этим вопросом», тут же распорядилась Луиза. «Да, ректор». Фон Шиле рассмотрела еще раз всех присутствующих профессоров и преподавателей. «На этом совет окончен. Можете быть свободны». Преподавательский состав поднялся со своих мест, и все покинули кабинет. Луиза же осталась сидеть на своем месте. Она махнула небрежно рукой, ставя печать на закрытие двери, и достала курительную трубку. Завтра предстоит сложный день. Награждение – лишь одна сторона монеты. Помимо победителей, есть также и погибшие среди студентов, принимавших участие в сражении. И с этим ничего не поделать. Завтра после награждения город наполнится не только радостными возгласами, но и плачем материей. И Луизе придется набросить на себя маску твердыни. Ей нельзя показывать сожаление. Ведь она – одна из сильнейших магов королевства – и ректор Академии «Белый рассвет».